Глава 8. Южная Каролина. Чарльстон. Декабрь 1860 года. «Не слабо так меня мотает по стране из одного города в другой. А куда деваться? Обстоятельства требуют. Вот сейчас они настоятельно рекомендовали быть в Чарльстоне, том самом городе, в котором, собственно, был дан старт войне между Севером и Югом». Только в привычной мне истории ситуация искусственно затягивалась из-за откровенной нерешительности участников событий и затянулась аж до апреля месяца. Кому было выгодно так тянуть время? Может показаться, что югу, но это лишь на первый взгляд. Зимой северяне все равно бы не проявляли активных действий. Зимняя кампания — тот еще геморрой, особенно для страны, у которой и полноценной кадровой армии толком не было. Вот объявление мобилизации — это да, это другое дело. Хотя тут для севера тоже были значимые препятствия, о коих чуть позже. Зато активизация севера автоматически заставила бы активнее действовать и южные штаты. А на юге качество солдат было куда как выше, да и мотивация весомее, что также не стоило забывать. Решительные действия, они всегда понятнее и привлекают симпатии не властимущих, а более простых людей. В данном случае плантатор, в котором не может не понравиться чувствительная оплеуха, отвешенная сторонниками Линкольна. Не хотите по доброй воле освободить укрепления на территории отделившейся от вас Южной Каролины? Тогда и не удивляйтесь, что получили весомый педагог ног с сапогом под зад. И никаких стенаний переговорщиков по поводу но ну вы уж оставьте форт, уж будьте так любезны» нет. Такое горячая кровь южан воспримет куда хуже. Еще один нюанс. Пока местодействующим президентом США оставался Джеймс Бьюкинин, человек крайне нерешительный, которому перед действительно важным действием требовалось большое количество времени на глубокие раздумья. Плюс, несмотря на всю его нерешительность и аморфность, он был избран при поддержке Юга. Следовательно, не мог так просто взять и ополчиться на оказавших ему поддержку. Грозные слова, имитация намерений, но не более того. Его психологический портрет не то что говорил, громко кричал об этом. Каков итог? До инаугурации Линкольна можно было смело предпринимать любые действия. В ответ один без ничего, помимо громких слов, не последует. Примерно в таких словах я и объяснял перспективность активных и быстрых действий Степлтону во время нашего движения к Чарльстону по железной дороге. Тот не возражал, хотя и сделал одно дельное замечание, заявив, что «в таком случае, Вик, тебе во что бы то ни стало надо захватить форты». Быстро и без больших потерь. Так именно это я и собирался сделать. Помнил, что пока майор Андерсон с большей частью людей засел в форте Мольтри, где располагался штаб гарнизона форта в Чарльстонской гавани. А у этого форта не было никакой защиты со стороны суши, и со дня на день Андерсон должен был перевести весь гарнизон в форт Самтер. Именно этого и нельзя было допустить. Бойцы... Признаться, они порадовали меня тем, что никакого ропота и откровенного страха в глазах не было замечено. Как проворчал один из них, знали, что стрелять учат не для того, чтобы только по мишеням. И лучше уж в бою под пулями, но с деньгами, чем как раб с утра до ночи на хозяина фабрики, но с почти пустым карманом. Да, и впрямь правильных людей подобрал вербовщик-ирландец, не зря свои немалые деньги получает». «Чарльстон встретил нас с солнечной погодой и неслабым интересом местных жителей». Правда, как только здешние представители власти увидели подписанный губернатором Пикинсом документ, в котором предписывалось оказать мистеру Станичу возможное содействие в деле урегулирования проблемы с незаконно находящимися на территории Южной Каролины солдатами другого государства, прониклись». «Мало того, как я и думал, солдаты майора Андерсона, жители Чарльстона, откровенно раздражали. Теперь же, когда было официально объявлено о выходе штата из состава США, чарльстонцы всерьез подумывали насчет атаки фортов своими силами». К сожалению, подумывать и воплощать мысли в действие – это разные понятия. В известной мне истории они додумались до того, что проворонили уход отряда майора Андерсона из форта Мольтри в Форт-Самтер. Но да здесь, если удастся запланированное, такого не случится. «Все, что мне было нужно от местных – пару людей порешительнее и потолковее в качестве проводников. И этого будет более чем достаточно». Разве что стоило добавить отсутствие помех. Ну, да, это гарантировал подписанный губернатором документ. Ждать пришлось недолго, хоть и не под открытым небом, но суть не в том. Просто любое ожидание сейчас работало отнюдь не на нас». Я не помнил, когда именно Андерсон перетащит своих солдат в Форт Самтер. Это был слишком мелкий факт, который не отложился в памяти. Как ни крути, а я никак не мог предположить, что меня неведомым образом забросит в далекое прошлое. Впрочем, вряд ли он сделает это днем, слишком велик риска. Ночь. Сейчас четвертый час дня. Время по любому есть. «Необходимую нам пару местных нашли быстро. Не абы кого, а из числа не просто смышленных парней, но хоть немного разбирающихся в военном деле и знающих о ситуации с фортами в Чарльстонской гавани. Я, недолго думая, взял в оборот того, который на вид показался более энергичным. Не прогадал. Мэтью Финч уже не первый день внимательно наблюдал за гарнизоном фортов и мог кое-что порассказать. Правда, делать это ему пришлось по дороге к гавани. Отправились туда пешком. Ноги не отвалятся, температура несколько выше нуля, так что никаких неприятностей ожидать не стоило, да и особой спешки я не требовал. Не имело смысла гнать бойцов на пределе их возможностей. Я отнюдь не собирался атаковать сходу. Во-первых, атака в лоб сама по себе внушала мне нехилое отвращение. Во-вторых, здесь так не принято. Для начала следует хотя бы обозначить свои намерения. Репутация, однако... Лишиться ее потом вовек не отмыться. А мне требовалось не лишаться онной, а напротив, нарабатывать, так что сперва будут переговоры. Уверен, что безуспешные. Когда ты в последний раз наблюдал за фортом Мольтри, что ты заметил? Спрашиваю у идущего рядом со мной, Финча. Все как обычно, мистер Станич, его солдаты ведут себя смирно, но уходить не собираются. Форт Самтер? А что, Самтер? слегка удивился Чарльстонец. «Штаб в Мольтре, а в Самтри лишь 60 караульных, может и меньше. И сколько-то из обслуги». «Все понятно. Больше уточнений не требуется. Блокаду Мольтри местные даже не подумали устроить. Нормальную блокаду, чтобы и мышь не проскочила. Благодать для кадрового военного, который просто обязан разбираться в тактике». «Ничего. Мы тоже не из-под печки выползли и не лаптем щи хлебаем. Чарльстонец мне пока больше не требовался, зато со Степлтоном поговорить стоило, так что я чуть убыстрил шаг и подошел вплотную к Вильяму, тем паче, что он, как и я, находился примерно в середине колонны. «Вильям!» «Да, Вик. Местные даже не почесались. Майор Андерсон со своим отрядом сидит в форте, а его там даже не заблокировали. Думаю... Думаю, что у них не было приказа. И голов на плечах, как я понимаю, тоже. Саркастически хмыкнул я». «Инициатива, если она разумна, лучше слепого повиновения и тем более бездействия». Степлтон лишь невесело улыбнулся. «Безинициативным людям легче жить, они лишь повинуются приказам». «Скучно. Зато мы от скуки точно страдать не станем, ты готов вести переговоры». «Но я думал, что ты...» «И ты, и я...» «Причем лично с майором Андерсоном на нейтральной территории, то есть вне стен форта. Попробуем воззвать к его здравому смыслу. Не для успеха, ибо он почти нереален». «Тогда для чего?» «Для слушающих наш разговор. Пусть сам майор окажется виноватым в том, что произойдет дальше». «Дальше?» «Я планирую выманить гарнизон из форта». «Мольтри не приспособлен для обороны с суши, в отличие от форта Самтер. И что будет, если я сегодня буду угрожать Андерсону тем, что завтра гарнизон будет атакован силами чарльстонских добровольцев?» Степлтон призадумался. Сильно. Потому когда же замедлил шаг. Ненадолго, потом снова ускорившись, чтобы не выпадать из ритма колонны, идущей по Чарльстону. «Он не сдастся. Андерсон — храбрый солдат». «А мне и не нужна сдача. Я хочу спровоцировать его на выгодные мне действия. Если он будет знать, что завтра форт Мольтри, не приспособленный для отражения атаки с суши, будет атакован, то постарается покинуть неудобную позицию, сменить ее на куда более выгодную». «В форте Самтер!» — воскликнул Вильям. «Он переведет гарнизон туда, весь гарнизон, как ты и говорил губернатору». «Майор Андерсон не сумеет попасть в форт Самтер!» Жестко отрезал я. «Мы оставим наблюдателей. Как только в форте Мольтри начнется суета, это будет знаком для нас. Днем они не рискнут отправиться ночью, точнее, отплывут. На лодках, которые имеются в форте Мольтри, нам необходимо сделать лишь одно. Оказаться в форте Сантер и захватить его таким образом, чтобы это не оказалось замеченным Андерсоном и его людьми. Остальное — рутина». Можем расстрелять только что высадившихся на берег хоть из пушек, хоть из винтовок. Как бы то ни было, залпами на малой дистанции, хоть из пушек, хоть из спенсеров, весь гарнизон будет уничтожен. Ночь не станет помехой при высоком темпе огня наших винтовок. Уцелеют немногие, и тем самым немногим останется лишь сдаться или умереть. Меня устраивают оба варианта. Степлтон молчал, явно переваривая услышанное. Что не говоря, для середины XIX века подобные методы введения войны были в новинку, да и высокий уровень жестокости в бою для джентльменов с юга был непривычен, мягко говоря. Вместе с тем Стаплтон уже успел привыкнуть к новому Станичу, который стал куда более сложной личностью, нежели старый вариант, да и успел убедиться, что другие мои планы имеют обыкновение реализовываться, правда, пока они не имели прямого отношения к военным действиям, ограничиваясь лишь общим планированием. Хотя тут тоже планирование, и выглядит оно весьма перспективно. В общем, в том, что он не даст задний ход, я был уверен, просто к такому сложно сразу привыкнуть. Сложно, но нужно. Придется, ведь иначе во время военных действий будет весьма непросто. Ну а я, получив возможность немного отвлечься, рассматривал Чарльстон. Красивый город. Именно город, а не городок, ведь Чарльстон был весьма старым по меркам этой страны городом, основан еще в 70-х годах 17 -го века, а до конца 18-го именно Чарльстон был столицей штата. Да и после потери этого статуса, перешедшего к Колумбии, Чарльстон оставался одним из важнейших портов юга. Все увеличивающийся трафик хлопка и прочих экспортируемых в Европу товаров увеличивал благосостояние города и его жителей, способствовал развитию порта, общей инфраструктуры. Неудивительно, что городские здания отличались монументальностью и словно бы источали ауру уверенности, достатка, ощущения самодостаточности этого места. Наверное, после того, как проблема с фортами будет решена, стоит пройтись по улицам города – Не так, как сейчас, а от души, желательно ночью. Ночной город — это вообще нечто особенное. Нет людей на улицах, зато на небе луна, звезды и просто черный бархат ночного неба. Красиво. Потом. Это все потом. А сейчас мы уже близко. Чарльстонская гавань открывается перед нашими глазами. Пять фартов. Три из которых сейчас были не опасны, а вот фарты Мольтри и Самтер, Особенно Самтор. «Боевой порядок! К форту Мольтри!» — скомандовал я. «На дистанцию огня не подходить! Выслать парламентера с предложением о переговорах!» «Кого пошлем, Виктор?» «Одного из наших ирландцев в сопровождении местного, Финча!» — ответил я Степлтону, уже успевшему воспринять и принять сказанное мной ранее. орург «Здесь!» Голосина у этого бойца... Да и сам больше всего похож на оживший кусок камня, настолько широкоплечий с грубыми чертами лица. Но вместе с тем еще и храбр, да и во время подготовки показывал один из лучших результатов в стрельбе и выносливости. Правда, кавалерист из него совсем никакой, он не любит лошадей. Лошади не любят его. Ну, до сейчас это значение не имеет. «Берешь белый флаг и в сопровождении Финча...» Чарльз Тонец, наш проводник по городу и окрестностям, приближаешься к форту. Вот этому форту, который форт Мольтри. Твоя задача — договориться с командиром гарнизона майором Робертом Андерсоном о переговорах. Вне форта, между ними и нами. По три человека с каждой стороны, понял? Да. Тогда иди, не мешкай. Ждать. «Ждать и смотреть. Не просто так, а при помощи подзорной трубы. То еще доложу я вам убожество в сравнении с привычными биноклями, тем более с электронной составляющей. Но тут до них полтора века пи***чим паром. Так, дошли. Причем Орурк машет флагом так, будто стремится, чтобы белая тряпка оторвалась от палки. Что-то кричит. «Бедный Финч. Наверняка у Чарльстонса аж в ушах звенит от такого громового вопля». Не стреляют. Хотя и не должны, тут такое было бы вообще чем-то непредставимым. Середина 19 и начало 21 века в этом диаметрально различны. Так, ведут внутрь. Все, просмотр закончен, теперь остается ждать возвращения парламентера, пока же... Ну что, Вильям, видишь, что форт Молтрис с суши укреплен? Да никак он не укреплен, хоть развернутым строем в атаку идти. «Противопоставить атакующим просто нечего, особенно ночью. Особенно в том случае, когда у противника преимущество в огневой мощи. Вижу, Вик, просто не думал я, что война... Война, ты сам сказал. Применить военную хитрость значит победить». Будешь держаться старого и пытаться чересчур сильно облагородить военные действия — проиграешь. Нужно уметь и сохранить честь, и использовать все, что ей не противоречит. Поэтому мы скажем майор, что до завтрашнего вечера произойдет штурм. Честь не нарушена, мы ни в чем не солгали. Но нападение ночью неожиданно. А я и сам понимаю твои резоны. С досадой махнул рукой Степлтон. Он захочет обмануть нас, а ты обманешь его». «Игра на опережение, друг мой Уильям. Просто я стараюсь всегда оказаться в ней первым. Не люблю проигрывать, особенно когда платить приходится кровью». Немного помолчали. Степлтон уж не знаю, о чем думал. Я же прислушивался к шепоту своих бойцов. Слышно было очень плохо, но кое-что я все же улавливал. И эти самые обрывки вселяли уверенность. А меж тем парламентеры возвращались. «Ну что, пришло время поговорить». С тем, кто является представителем врага. Того врага, которого, по сути, я сам себе выбрал. Но самое парадоксальное было в том, что майор Роберт Андерсон являлся сторонником тех идеалов, что разделяли жители Южных Штатов. Разделял, но вместе с тем продолжал поддерживать Вашингтон и засевших там субъектов. Старого Бьюкинина и нового Линкольна. Это называется «мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Поговорим, как и Степплтона я с собой на переговоры все же взял, хотя поначалу и хотел оставить. Не из-за недоверия, просто по привычке к контролю всего и вся. В данном случае своих бойцов-наемников. Но потом все же внял его желанию присутствовать на весьма значимом событии. Первых переговорах только что начавшейся войны. А бравая полусотня? Не дети, тем более что в пределах прямой видимости и даже слышимости. Ну а третий... Орурк, однако. Тут и грубая сила, и неплохая подготовка. Что же до ума и сообразительности, так на том и с Вильямом. А от ирландца совсем другое требуется. Мы двинулись навстречу Андерсону с товарищами, когда они уже достаточно удалились от форта Мольтри. На всякий случай, не хотелось мне очень уж далеко отходить. Не то чтобы паранойя, просто здоровое беспокойство. Насчет же возможных эксцессов со стороны, собственно, переговорщиков... Сильно сомневаюсь, что они вообще могут возникнуть. Но если и да, то оружие-то у меня всегда при себе. В данном случае пара пистолетов вулканик, которые, по моему глубокому убеждению, были куда полезнее револьверов на малой дистанции. Да и про Спенсеры у Вильяма с О'Рурком я не забывал. Приветствую вас, майор Роберт Андерсон. Кивок в сторону остановившегося в нескольких шагах от нас командира гарнизона и двух сопровождающих его солдат в сержантских званиях. «Имею честь представиться Виктор Станич, командующий отрядом добровольцев, подчиненных властям Южной Каролины, мой заместитель Вильям Степлтон, майор Андерсон». Приняв максимально приближенную к парадной позу, майор скользнул взглядом сначала по нам, потом по в отдалении моим бойцам. «Добровольцы в мундирах одинаково вооруженные, Пока их нельзя назвать кадровыми военными». Южная Каролина еще не создала кадровую армию на переговоры не на эту тему, майор. Понимаю, мистер Станич, или может, пока что у меня нет воинского звания. Пока. Итак, к делу. Вы готовы выслушать меня в качестве уполномоченного представителя губернатора? Андерсон кивнул. Соглашаясь с таким восприятием ситуации. Не орет Прометеж, это уже хорошо, значит, хотя бы частично адекватен. Гарнизон, командиром которого вы являетесь, должен покинуть форты, сдав оружие. Знамена и личное оружие офицеров останутся при вас. Во фортах не должно быть совершенно никаких действий, направленных на уменьшение их боеспособности. В случае отказа выполнения законных требований законной власти этой территории, я уполномочен начать боевые действия. Срок на раздумье — три часа. «И от души советую вам, майор, соглашайтесь, иначе завтра немногие из ваших солдат останутся целы и невредимы». «Вы слишком самоуверены?» Кисло ухмыльнулся Андерсон, понимая, что его положение действительно серьезно. «Малое число солдат, непригодность форта мольтрик к обороне при атаках с суши и еще кое-что. Да и моя честь никогда не позволит сдаться мятежникам, даже не пытаясь оказать сопротивление». «Честь — это хорошо, только вот должным ли образом вы ее понимаете? Линкольн, которого вы сейчас защищаете, абсолютно чужероден здесь, на юге. Продвигаемые им и его приближенными идеи никогда не найдут здесь отклика. Южная Каролина уже официально подтвердила это. Со дня на день ее примеру последуют и другие штаты. Ваша жена, как я помню, родом из Джорджии. Как и я сам, кстати». Спросите у нее, как она относится к аболиционистским бредням. Ее убеждения мне известны. Они к делу не относятся, как и мои. Забавно. Сражаться и иметь большой шанс умереть за чуждые идеалы, за торжество тех, кто пытается растоптать тот мир, который нравится вам куда больше, нежели тот, что должен занять его место по планам ваших хозяев. Уважаю верность присяги, но понять не могу. И здесь — жест в сторону Чарльстона, в частности, и юга в целом. Здесь тоже мало кто поймет. Впрочем, три часа у вас еще есть. Буду надеяться, что верность идеалам переборет верность государственной машине, во главе которой встал не тот человек. Уходим. Вот и поговорили. А поговорив, отправились каждый к своим. Бой состоится. Это было очевидно для меня с самого начала, но нормы приличия следовало соблюдать. Да к тому же хотелось лично увидеть столь интересное явление. Человека, сочувствующего идеям юга, но сражающегося за север. Ведь в разговоре я не кривил душой. Действительно, никогда не смогу не то что понять, а принять такое вот поведение. И теперь произнес Степлтон, когда мы вернулись к отряду и отошли чуть в сторону от чужих ушей. Разворачиваемся и удаляемся. Так, чтобы Андерсон и его помощники поверили в это. Оставляем лишь нескольких наблюдателей. Это будет нормально воспринято. Сами же, дождавшись, когда начнет темнеть, начнем действовать. Сейчас не лето, а зелень нас не прикроет. Да и не очень тут ее много даже летом. А ты уверен, что они будут отходить к форту Самтер именно этой ночью?» Могут ведь понадеяться, что ты всего лишь пугал их? Ты же видел глаза майора. Он не испугался, но серьезно воспринял сказанное мной. Понимает, что в форте Мольтри его сомнут, а я обещал, что завтра ему и его людям будет совсем плохо. Он будет отходить к Самтору. Само собой, предварительно позаботившись о том, чтобы вывести из строя артиллерию форта Мольтри, иначе лодки с ним и его людьми просто перетопят. Наши действия... Хороший вопрос, и ответ будет дан незамедлительно и во всех подробностях. Форт Самтер. Воспользуемся тем, что он беззащитен. Несколько гражданских из числа обслуживающего персонала, да максимум спиток караульных. Всего спиток, а не в каждую смену. Они просто напрашиваются на то, чтобы этот форт был захвачен. Главное сделать это незаметно для находящихся в Мультре. Как? Пользуясь местными условиями и, по сути, мирной жизнью города и окрестностей. По заливу плавают себе лодки. Это никого не удивляет. Открывать огонь по ним никто даже не пытается. Это не должно насторожить караульных форта Самтер, А форта Мольтри? Ну, друг мой, именно поэтому лодки будут находиться в том месте, которое скрыто от наблюдателей майора Андерсона. Между фортом Джонсона и батареями Камингспойнта. Пара-тройка лодок, где грибцы будут одеты, как обычные рыбаки или кто там сейчас на лодках катается. Ну а другим предстоит, растянувшись на днище, оказаться незаметными. Шуточка старая, но вполне себе действенная даже в наше время. Что тут можно было сказать? А ничего. Да, определенный риск присутствовал. Хотя караульные в Сантаре уж точно не станут стрелять по лодкам. Не видят они в них ни малейшей угрозы. Ну а когда эти самые лодки пристанут к берегу, причем в невидимости Смольтри, тут уже отдельный разговор. Самый худший расклад — поднимет тревогу и засевший в форте Мольтри Андерсон поймет, что в форте Самтер ему делать совсем уж нечего. Останется или выбрасывать белый флаг, или тупо сидеть в непригодном для обороны суши месте, ожидая неведомо чего. Излишний оптимизм с моей стороны насчет собственного захвата Самтера вовсе нет. Ну что могут сделать? Максимум пять караульных, поняв, что дело пахнет керосином, чисто с военной точки зрения. Привести в боевую готовность хотя бы несколько орудий и попытаться начать пальбу, тут проблема даже не в том, что они на минуточку не артиллеристы, просто форт велика численность караульных, тоскливая и печальная. Ворота закрыты, и ладно, достаточно лишь нескольких кошек, которые будут использованы для того, чтобы забраться на стены форта, а уж оказавшись внутри, так что единственная проблема поднявшийся шум и не более того. Организовать нужные приготовления оказалось несложно. Добраться до нужного места, временно изъять для своих целей несколько лодок, а именно три, дабы не нервировать находящихся в форте Сантер излишне большим числом, а заодно, на всякий случай, заплатив владельцам лодок. Ну и собравшись начать действовать. Находиться на дне лодки рядом с другими в тесноте и понимании того, что лучше даже не пытаться шевелиться. Неприятно, но терпимо. Гораздо больше раздражает то, что ни черта не видно из-за ткани, которая скрывает наше наличие в лодках от всего лишь возможных особо любопытных взглядов. Может, я и перестраховываюсь, но все же, все же. Однако все рано или поздно заканчивается. Закончилось и это морское путешествие, и судя по отсутствию каких-либо предупреждений от тех двух бойцов, что сидели на веслах, наше прибытие на остров или вовсе не заметили, или не обратили особого внимания. Что же до двух других лодок, этого я пока не знаю. Все же мы должны были высадиться не совсем рядом, ибо это точно вызвало бы подозрение. Буквально выпрыгиваю из лодки, поднимая брызги». Хорошо еще, что сапоги высокие, вода внутрь не залилась. И сразу же окидываю взглядом окрестности. Маленький островок, очень маленький, а на большей его части как раз и находится форт. Большой, современный, хорошо вооруженный, с высокими стенами и почти безлюдный. В «Стене! Быстро!» Вместе со мной шесть человек, все вооруженные и готовые действовать. Из числа тех, которые лучше других были готовы не просто стрелять, но еще и убивать, не боясь крови. И неподалеку должны быть еще две группы по пять человек. Почти одновременное нападение на трех участках. Это лучшее, что можно было сделать. Равно, как и приказ не стрелять, если к тому не вынудят обстоятельства. Шуметь не хотелось. Вот и сам Форд. Такое впечатление, что никто из находящихся внутри даже не думал обращать внимание на творящееся у его стен. Разгильдяйство чистой воды. Впрочем, нам от этого только лучше. Орург, как наиболее мощный из всех, забрасывает прикрепленную к канату кошку. Архаизм в какой-то мере. Но в нашей ситуации самое оно. В результативности заброса сомневаться не приходится, равно как и в том, что крючья не сорвутся во время подъема по стене. Как-никак заточены они неплохо, да и первым лезть тому самому орурку, как наиболее массивному. Есть! Он уже на стене. А следом за ним и я. Да, давненько мне не приходилось взбираться по канату на стену. Сразу вспоминается подростковое и очень недолгое увлечение городским альпинизмом. «Вот же ситуация. Никогда не думал, что спустя довольно долгое время полученные азы знаний в этой области мне пригодятся на деле. Большой форт. Очень большой. Оказавшись не вовне, а внутри, понимаешь это еще сильнее. Равно, как и тот факт, что несколько караульных — это просто смешно. Стоп». А вот и один из них. идет, что характерно, в нашу сторону, но при этом явно не врубается в ситуацию. вдомек ему, что люди на стене могут оказаться весьма опасными. Может, думает, что это кто-то из гражданского персонала, ведь лица с такого расстояния разглядеть сложновато. Приказываю бойцам быть готовыми, но не стрелять, пока я не разрешу. Ну и не светить незнакомыми лицами перед этим «караульным». Меж тем он подходит все ближе, но угрозы нет. Оружие за спиной, что с любой точки зрения, глупо. Ближе? Еще ближе. Выражение недоумения на лице. Рука тянется к винтовке, чтобы сбросить ее с плеча. Рот вот-вот откроется, чтобы закричать. «Не получится!» Бросок ножа, который я до этого момента держал обратным хватом так, чтобы не было видно со стороны. И клинок входит точно в шею, заставляя без нескольких секунд покойника тянуться руками уже не к оружию, а к пробитому сталью горлу. И крика «не получается». Лишь едва слышный хрип, минус один караульный. Осталось в любом случае немного, совсем немного. Собственно, промелькнувшая в голове мысль оказалась верной. Караульных и впрямь осталось немного, всего трое, и нейтрализовать их удалось быстро. Сами подняли руки, когда у них наставили стволы винтовок. Последние сомнения у них исчезли после того, как им предложили последовать в мир иной следом за приятелем, а туда, в жизнь вечную, где нет ни слез, ни воздыханий. Согласно проповедям, парням явно не хотелось». Про гражданских тем упоминать не стоило. Им ведь вообще ничего не грозило. Просто сказали, что Форт Самтер теперь переходит под контроль независимого от США штата Южная Каролина. Ну а им следует некоторое время просто тихо посидеть, после чего могут быть абсолютно свободными. Мало того, некоторые вполне смогут остаться на прежних местах работы, если, конечно, не являются такими уж арьянными почитателями Эйба Линкольна и его прихлебателей. В общем, форт Самтер был взят. Оставалось лишь дождаться темноты и уже без особых предосторожностей перевести на остров оставшихся бойцов, а там уже будем ждать гостей, тех самых с майором Андерсоном во главе. Они-то не должны знать, что в форте власть поменялась. Вот и пусть плывут прямиком в ловушку. Спустя малое время после того, как начало темнеть, в форт прибыли и остальные бойцы во главе со Степлтоном. Он, кстати, успокоил меня, сказав, что никакой особой тревоги в форте Мольтри не было замечено. Следовательно, очень велики шансы на то, что Андерсон со своим отрядом все же сунутся сюда, не подозревая об истинном положении дел на острове. Нам же только и оставалось, что приготовить максимально горячую встречу. А для этого стоило использовать не только стрелковое оружие, но и артиллерию Благо уж чего-чего, опушек -чего, в форте Сантер хватало Проблема была в другом Мы не были артиллеристами Вот и пришлось положиться на довольно скудные знания самого Степлтона, да добровольную помощь местных гражданских специалистов. Не из числа подсобных рабочих и прочих уборщиков территории, само собой. Ведь имелись и куда более образованные люди, причастные к обслуживанию артиллерии. Не артиллеристы, конечно, но на краткий ликбес годились. В общем, пушки были заряжены, худо-бедно наведены на предполагаемые места высадки противника. Оставалось только ждать. Благо, на долгий срок ожидания и не должно было затянуться. Тишина. Бойцы как-то не особо стремились болтать, давала себе знать мандраж перед, по сути, первым в их жизни боем. Молчали и мы со Степлтоном. Лишь смотрели в ту сторону, где находился Форт Мольтри. Полчаса, потом час. В форте началось движение. Сообщил Вилли, пристально вглядываясь в сторону Маломальски, но все же освещенного форта Мольтрия. «А вот отплывающих лодок я пока не вижу». «Это как раз понятно, Вилли. Разрушают все, что только можно разрушить, не взрывая сам форт. И наверняка заклепывают пушки, заразы. А ведь пушки — это тот ресурс, которого нам будет сильно недоставать в этой войне. И мы ничего не можем сделать». «Можем. Чуть позже, когда они появятся». Чуть позже понятие «относительное». Да и изгаживание содержимого форта в промышленном масштабе тоже дело не быстрое, Так что прошло еще почти два часа, прежде чем гарнизон под командованием майора Андерсона погрузился в лодки и отплыл в нашем направлении. Плыть им было недалеко. Причалили к берегу они спокойно. Точнее, даже не к берегу, а к имеющемуся причалу. И никаких подозрений у Андерсона и его людей явно не было. Никаких подозрительных нюансов, освещения форта строго по уставу. В общем, эллипота да и только. Было, пока быстро не сплыло. А сплыло как раз тогда, когда Степлтон, как обладающий голосом несколько помощнее моего, не крикнул, сам находясь под прикрытием стены. «Форт Сантер находится под контролем штата Южная Каролина. Сдавайтесь, майор Андерсон, или мы откроем огонь. И мой командир надеется, что вы не взяли с собой в лодки гражданских, ведь...» «Не взяли, да?» «Не взяли», — отозвался майор, понявший, что дела у него в полной... «Да, именно в ней». «Дадите время на размышления». «Ага, как только так сразу». А то я не вижу, что они аккуратненько так пытаются отступить обратно к лодкам. Явная надежда и вполне обоснованная на то, что среди захвативших форт нет грамотных артиллеристов. Ведь если так, до время удастся потянуть, то отплывающие от причала лодки будут осыпаны лишь пулями. Причем Андерсон-то рассчитывает на 3-4 выстрела в минуту, свойственные для дульнозарядок, обломится, да в полный рост. «Дам, я ж не зверь какой!» Включаясь в разговор. Считаю, до пяти и после открывая огонь. Один, два. Майор, нацеживая глотку, орет на своих, чтобы те отступали к лодкам, а заодно и стреляли в нашу сторону. Поэтому следующие цифры отсчета идут куда быстрее. Заранее наведенные пушки это хорошо, даже если они наведены так себе крибовато, даже если в качестве артиллеристов выступают мои наемники. Даже если. Ведь расстояние мизерное, а в этом случае много списывается. Очень много. Залп. Что тут сказать? Уши от него закладывает нехило. Зато результативность откровенно радует. А сразу после, исполняя заранее озвученный мною приказ, бойцы открыли шквальный огонь из спенсеров. На этом фоне отдельные ответные выстрелы. Не смотрелись. Да и сколько их было ответных особенно после орудийного залпа из пяти стволов и последующего винтовочного огня лишь малая часть пыталась отбиться огрызнулась ответным огнем однократно потому как их оружие это однозарядное а перезаряжать его в темноте еще неприятнее чем при свете дня и к лодкам о А вот и пальба из револьверов. Стреляет всего несколько человек. Офицеры, неведомо как выжившие после залпа, может кто-то из сержантов еще. Огонь из револьверов затих. Все. Тут уже не отступление противника, а его резвое убегание. Только куда убегать-то? Если в лодку и пытаться грести, то по таким огонь вести не прекращают. Лишь те имели шанс выжить, кто упал на землю и прикидывается мертвым. Либо бросил оружие и машет руками, оки взбесившиеся мельница. Все кончено. Пытавшиеся отстреливаться или уйти на лодках мертвы, или прикидываются таковыми. Подающие сигналы о сдаче. В них вестимо стрелять не следует, не по правилам так сказать. «Четыре пятерки вниз, пленным связать руки, проверить раненых, найти тех, кто притворяется трупами. И осторожно, мало ли что. Затем собрать трофей, выполнять!» «Не лишние команды. Мало ли кто из недобитков решит в героев поиграться». Тут это вроде не принято, но я лучше подстрахуюсь. Шкура, она ведь своя, а умирать больно и очень паршиво. Знаю, прочувствовал так, что второй раз, ну, совершенно не тянет. Вильям тоже распоряжается, но ну, уже насчет более бытовых моментов. К примеру, сверится насчет того, кто жив, кто ранен, пусть и легко, а кто убит наповал. Да и о вражеских раненых тоже позаботиться приказание отдает. Это правильно. Война не повод для откровенного зверства. «Результаты впечатляли, как меня в хорошем смысле слова, так и всех остальных, но уже куда более неоднозначно». Обычные бойцы были рады тому, что потерь было мало. Собственно, погибло лишь двое, да и то один по причине того, что слишком уж открыто стоял, забыв о необходимости укрытия от вражеских пуль. Ну а второй — просто случайное попадание от того самого жидкого ответного огня. Плюс пять раненых, но ни одна рана тяжелой не являлась. Однако первые смерти все равно дали о себе знать. От тел своих глаза отводили. Понимаю, на такое всегда тяжело смотреть. «Успех, что ни говори. Особенно если учесть, что на поле даже не боя, но расстрела попавших в засаду осталось где-то пять десятков трупов, более десятка раненых, но ну остальные... пленники. Уйти с острова, тем более такого маленького, это, извините, просто фантастика. Иными словами, гарнизона форта Мольтри больше не существовало». «Майор Андерсон мертв». Сообщил Степлтон, когда первая помощь раненым была оказана, да и пятерка бойцов на одной из имеющихся теперь в избытке лодок была послана к властям Чарльстона. Объяснять, так сказать, причину случившегося и достигнутый результат. Похоже, что все офицеры убиты, находились не в задних рядах, отстреливались из револьверов, по ним тоже стреляли. Война, пожал я плечами. Сложись все иначе, на их месте могли быть мы. Но мы не на их месте. Поэтому улыбнись, Вильям. Смерть пронеслась мимо нас. Ее крылья простерли свою тень над нашими врагами. И это есть хорошо. Хорошо. Да, именно хорошо. Суть войны не в том, чтобы погибнуть за свою родину или за идеалы. Пусть те по ту сторону прицела гибнут за свою родину. Свои идеалы. А ты должен не просто выжить, но победить. Думай, именно так и тогда все воспринимается гораздо легче. Не проще, а именно легче. Ну что, успокоился? Да, наверное, немного успокоился. Правильно. Ведь это лишь первая из битв, которые нам предстоят. А их, я уверен, произойдет немало. И крови там будет литься куда больше.